Чтобы ты не предпринял, у тебя все получалось. Но потом в 7 лет все изменилось. Взрослые стали оценивать тебя и говорить, что у тебя недостаточно хорошо все получается. А к 18 годам ты твердо знал, что ты уже не мальчик, у которого все получается и который все умеет. Ты знал на 100%, что у тебя все недостаточно хорошо получается. Ты недостаточно хорош для этой жизни. Ну вот так мальчик, умевший всё, забыл, что когда-то был мастером управляемых совпадений, у которого все получалось. Узнаешь себя? Открытие. Любовь. Перерода мироздания устроена так, что все в ней связано божественным началом. А поскольку Бог есть любовь, то получается, что все в нашем мире соединено любовью, чувством. Если мы пытаемся сформулировать любовь в некой мысли, она перестает существовать. Мысль отрицает, уничтожает любовь. Потому что в основе самые метафоричной и чувственные мысли лежат все-таки логика, конкретика, память. А чувство алогично и не поддается анализу. Память о любви — не есть любовь. Как и самые эмоциональные мысли о любви не есть любовь. Любовь возникает только тогда, когда чувство вытесняет мысли. Чудо любви не нуждается в наших объяснениях и формулировках. Оно просто есть. Озарение Связность в поле чистоты Друг – тот, кто помогает и считает нужным помогать без влияния социальных доказательств. Ты видишь, что человеку плохо, и начинаешь озираться по сторонам в надежде увидеть спешащих на помощь людей, но обычно никто сильно не торопится. И ты начинаешь убеждать себя, наверное, ему не так уж плохо. Плюралистическое невежество. Толпа никогда не приходит на помощь нуждающимся. Нуждаешься в помощи? Скажи об этом. И назначь себе спасителя. Только тогда спаситель будет действовать. Уходи от поиска социальных доказательств необходимости действия. Все эти негативные эффекты плюристического невежества возможны только в массе незнакомых людей. По большей части безразличных друг к другу. Единственная их забота – выглядеть прилично в глазах окружающих. Общество лучше воспринимает людей хладнокровных и неэмоционирующих. Они умеют сохранять спокойствие, если вокруг никто не проявляет эмоций. Поле чистоты состоит из людей в связанности друг с другом. Там существует такая сильная двухсторонняя связь, что знакомство не имеет особого значения. Если человеку плохо, тебе не нужно никаких социальных доказательств. Ты просто немедленно приходишь на помощь, потому что вы связаны. Эффект связанности в поле чистоты, где люди связаны друг с другом и не безразличны друг другу. Открытие Чистоты – самодавляющая ценность Возьми доллары Рыбакова с надписью x 10 И пусть он будет твоим счастливым билетом в будущее. Сомни его. Что изменилось? Он стал стоить меньше? Нет. А теперь растопчи его. Разве он перестал быть твоим счастливым билетом? Нет. Выброси его в мусорное ведро. Ну как? Стал он менее ценным? Нет разорви его пополам. Остался ли он их с 10 долларом? Конечно, да. Так почему ты так относишься к себе, если кто-то говорит, что ты плохой? Нет, нет и еще раз нет. Ты не плохой. И неважно кто и что о тебе думает. Даже если тебя растоптали, предали, и ты чувствуешь, что мир от тебя отвернулся, нужно убрать, Просто найти людей, видящих и понимающих твою ценность независимо от происходящего. Найди таких людей и ощути, что твоя ценность не изменилась. Твоя девальвация, снижение собственной оценки, значимости и мерзкое ощущение никчемности – ничто, тебе просто показалось. Твоя ценность осталась неизменной. Это все было лишь небольшим помешательством. Есть ты, есть твоя ценность, жизнь продолжается. Это и есть чистоты. Чисто ты с самодавляющей ценностью, не зависящей от того, что ты о ней думаешь под гнетом жизненных невзгод и что думают другие, исходя из своих интересов. Это самое главное. Открытие Свобода Что такое свобода? Большинство считает, что это возможность предпочесть свои сиюминутные желания долгосрочным спланированным целям. Но эта возможность, в свою очередь, основывается на ценностях и убеждениях, внедренных в наше сознание генами, воспитанием, опытом взаимодействия с другими людьми. То есть реально, Мы не свободны в этом выборе, как и в выборе родителей, месторождения, генетического кода. Мы не активные игроки, а лишь зрители на поле наших переживаний. Глядя на мимику человека или прислушиваясь к интонациям его голоса, подчас можно узнать о нем больше, чем знает он сам. Свобода – всего лишь одна из оптических иллюзий, которыми богата наша жизнь.